«Хочу предупредить. Нами установлено...» При этих словах начальник отделения горделево посмотрел на Цурцумие. «Нами установлено, что Ламидзе имеет при себе оружие и может оказать сопротивление». Дудин облизнул пересохшие губы. «Ну, тогда операция на пляже исключается, слишком много народу». «Лучше подождем», — сказал начальник. «Куда денутся?» «Скоро в ресторан поедут». «Кушать надо». Он издал ртом чмокающий звук, выказав при этом на пухлом лице высшую степень блаженства. Все, понимающие, заулыбались. «А где его автомобиль?» — спросил Дудин. «Вон стоит». Один из молодых людей показал на примастившиеся возле могучего платана новенькие «Жигули» последней модели. «А справа авто — это наше». «Виктор!» — крикнул Сурцумия водителю «Белой Волги», на которой они приехали. Заблокирую его!» И, поворотившись к Дудину, «Значит, договорились? Ламидзе мы берем на себя, а за вами, подружка!» Они шли медленно, разморенные жарким солнцем. Все было решено. Завтра утром они едут еще дальше на юг, куда-то в глушь, где можно без тревог отсидеться. Гоги Ламидзе, довольный, обнимал девушку за плечи. В свободной руке он держал спортивную адидасовскую сумку, из которой забывал транзистор. На автомобильной стоянке их ждал неприятный сюрприз. Какой-то разгильдяй так умудрился поставить свою «Волгу», что она полностью загородила выезд их машине. Чуть в стороне двое мужчин, по виду отдыхающие, увлеченно спорили. Поодаль на автобусной остановке толстяк в просторной розовой рубахе на выпуск обмахивал себя платочком. Гоги возмущенно скрипнул зубами. «Эй, зачем так поставил? Чем машина?» Мужчины, оборвав на полуслове спор, обернулись. «Мешает, да?» — участливо спросил один из них с рыжей шевелюрой. «Извини, пожалуйста!» И оба заспешили к своей машине, как бы желая поскорее исправить ошибку. Но, проходя мимо Гоги, они неожиданно резко и цепко схватили его за руки и стиснули с боков. «Эй! Ты что? С ума сошел!» — вскрикнул Гоги, роняя сумку и тщательно пытаясь вырваться. Ему что-то сказали по-грузински. Он разом сник, позволил без промедления впихнуть себя в Волгу. Еще не успев толком ничего осознать, Артюхова инстинктивно рванула с места бежать, бежать без оглядки. Но в ту же секунду кто-то мощно и властно сжал ее руки. «Артюхова, вы задержаны». Она пошатнулась, взвизгнула, глядя испуганно снизу, вставшая жестким лицо Дудина, он подтолкнул ее к открытой дверце подрулившего москвича. «Уголовный розыск. Советую не дурить». «Пустите мне больно! Я закричу!» Она еще надеялась выкрутиться. «Плохо кричишь. Кричи, как тебе да?» Благожелательно посоветовал, становясь рядом, толстяк в розовой рубахе. Артихова всхлипнула и, сжавшись, забралась в машину. «Все, дело, кажется, сделано». Облегченно подумал Дудин, взглянув на часы. С начала операции по задержанию прошло три минуты. Но он ошибался. Дело только начиналось. Из показаний гражданина Ламидзе Георгия Давидовича 1960 года рождения. Я познакомился с Артюховой Т.М. в 1982 году, когда она отдыхала на море. Она мне нравилась, и я хотел на ней жениться. В четверг, 27 августа, она мне позвонила и сказала, что хочет ко мне приехать на месяц. Она прилетела в пятницу и жила у меня без прописки. На вопрос работников милиции, кто у меня живет, «И знаю ли я Артюхову Тамару?» Я ответил, что живет моя дальняя родственница из Ленинграда, а какую Тамару я не знаю. Я так ответил, потому что меня задело вмешательство милиции в мою личную жизнь. Кроме того, Артюхова говорила, что ее зовут Виолеттой, и я ее так всегда называл. После того, как я рассказал об этом разговоре Артюховой, она попросила меня увести ее куда-нибудь в другое место. На мой вопрос, почему ею интересуется милиция, Она ответила, что в городе, где она живет, один мужчина к ней сильно приставал, и она была вынуждена его ударить лопатой. Кто этот мужчина и серьезно ли он пострадал, она не говорила. Изъятое у меня при обыске самодельное огнестрельное оружие типа пистолет я изготовил сам и имел при себе для самозащиты, так как Артюхова сказала, что ее ищут и хотят наказать дружки того мужчины, которого она ударила. Показания Ламидзе в сущности ничего нового не дали. Дудин ждал, когда приведут Артюхову. В маленькой комнате отделения милиции, которую ему отвели для допроса, дышать было нечем, рубашка на спине взмокла, и хотя на столе надсадно катал вентилятор, толку от него не было никакого. После часа, проведенного в изоляторе временного содержания, куда ее поместили не без умысла, чтобы, как выразился Сурцумия, остудить горячие мозги, Артюхов выглядела слегка поблекшей. Тем не менее, поймав изучающий взгляд Дудина, она передернула плечами и уселась на стул, высоко закинув ногу на ногу. «За что меня арестовали?» «Я буду жаловаться. Не имеете права». Дудин посмотрел ей в глаза. Девчонка бравировала, но заметно было, что больше со страху. «Во-первых, сядьте приличнее Артюхова и ведите себя скромнее», — сказал он строго. А во-вторых, здесь вопросы задаю я. Так вот, первый вопрос. Вы ушли из дома в воскресенье 23 августа в двенадцать часов дня и вернулись лишь в среду в одиннадцатом часу вечера. Где же вы были все это время? Только не рассказывайте мне сказку про остров, сломанный катер. Она беспокойно завозилась на стуле, пробурчала куда-то в сторону. — Откуда я помню? — И какое вам дело, где я была? — У подруги. «Назовите фамилию, имя, отчество, адрес подруги. Мы проверим». Насупившись, она промолчала. «Ладно, я постараюсь освежить вашу память». Неумолимо сказал Дудин. «Ответьте, что вы делали в гараже Лаврикова». Она округлила глаза. «Какого еще Лаврикова?» «С которым вы в воскресенье познакомились на шоссе. Тот самый Сережа. Неужели запамятовали?» Артихова отвела взгляд сердце, нехорошо сжалось. «Пронюхали». Умом она понимала, что лучше обо всем рассказать сейчас же самой. Но что-то мешало ей это сделать, а заставляло наоборот упираться и молчать. Потому как неуступчиво поджались ее губы, Дудин понял, что ответа дождется не скоро. Он вдруг почувствовал, что изрядно устал. С шести часов на ногах перелет, жара, напряжение и всего один бутерброд в попыхах. Она что, глупая, не соображает, что ей грозит, подумал с досадой. Захотелось прикрикнуть. Громыхнуть постол кулаком, но, подавив в себе набежавшее раздражение, спросил ровно. А за что вы ударили лопатой, гражданина Мальцева? Она метнула в него неприязненный взгляд. Чего пристали? Не знаю никакого Мальцева. Дудин достал фотографию. Василий Савельевич, был в белой рубашке, галстуки, волосы прилизаны до глянца, на губах усмешка Узнаете? Первый раз вижу. Голос ее звучал вполне искренне. «Ну, допустим». «И тем не менее вы его ударили два раза». Артюхова беззвучно залила слезами, зло размазывая по щекам черную тушь. Ей вдруг ясно представилось, что пришел конец той бездумной, беспечной жизни, которую она вела до сих пор и которая так ей нравилась. А Гоги оказался обыкновенным болтуном, обманул, не защитил, струсил. Дудин взял графин, налил ей полстакана воды. выпить. Слезами горю не поможешь. Она глотнула, брезгливо поморщилась, вода была теплая, застойная. Дали бы лучше сигарету. Он пододвинул ей пачку явы, коробок спичек.